Глава третья. София продолжала пристально смотреть, ожидая ответа. «Дом прекрасный», — осторожно начала Никки. «Белла и Итан от него в восторге». «Это и так было ясно. Ну, во всяком случае, относительно Беллы. Она говорила о нем так, будто уже переехала. Но вопрос Микаринья в том...» «Восторги ли от дома ты?» «Я не испытываю к нему ненависти». «Это не одно и то же, и ты это знаешь». Ники вздохнула. «Я люблю наш дом. Когда мы впервые приехали посмотреть его, я сразу поняла, что это то место, где мы будем растить наших детей». «Любишь или любила?» «Потому что с любовью так бывает, она может умереть так же легко, как и родиться. Может быть, даже легче». Никки ничего не ответила. «Признай это, ты не была здесь счастлива с тех пор, как Грейс умерла». При упоминании имени Грейс Никки снова вернулась к тому моменту, когда произошел несчастный случай. Было начало летних каникул, чудесный день, температура воздуха почти добралась до 30 градусов. Тем июням девочкам исполнилось по 4 года, и они играли в прихожей с теннисным мячиком, перекатывая его друг другу из противоположных концов коридора. Ники пошла на кухню приготовить им что-нибудь перекусить после полудня. Она была от них лишь в паре метров, достаточно близко, чтобы услышать их удаляющуюся болтовню. Как многие близнецы, они даже развили свой собственный язык. Криптофазия — так называлось это явление в технических терминах. Если бы она могла понимать их, то услышала бы, что им слишком жарко, и они решили открыть входную дверь, впустить немного свежего воздуха, хотя им снова и снова повторяли, что этого делать нельзя. В ту же секунду, как она услышала резкий звук тормозов снаружи, она поняла, что случилось что-то плохое. Звук был слишком громкий, словно машина была в самом доме. Кувшин с соком, который она держала в руке, упал на пол и разбился в дребезги. Она выскочила из кухни. В коридоре девочек не было, а входная дверь была распахнута настежь. Она увидела Беллу на тротуаре, глядевшую с раскрытым ртом на белый фургон доставки. Грейс лежала перед ним в неестественной, ломаной позе. Зеленый теннисный мячик откатился в сторону и замер неподалеку от нее. Врачи и хирурги сделали все, что от них зависело, но не смогли спасти Грейс. Повреждения головы были настолько серьезными, что даже если бы она пришла в сознание, то всю оставшуюся жизнь прожила бы овощем. Последовавшая затем неделя была адом на земле, Смотреть на Грейс, лежащую в кровати в окружении разных аппаратов, надеяться на чудо, зная, что оно не случится. Объяснить Белли, что ее сестра-близнец умрет, было самым сложным, что Ники доводилось сделать в ее жизни. Она до сих пор не знала, как смогла выдержать это. Она и Итан описали ситуацию настолько честно, насколько Белла могла вынести. Были потоки слез, были горестные мотания головой, а маленькая личка Беллы выглядела совсем потерянным. Но поскольку она перестала говорить, сложно было понять, что в действительности она думала. Когда Грейс ушла, Никки хотелось лишь исчезнуть. Грейс умерла через несколько недель после ее четвертого дня рождения. Она была похоронена на церковном кладбище в Сэндридже, маленькой деревушке в Хартфордшире, где Никки выросла. Могилка была рядом с участком, где были похоронены родители Никки, в тени ясеня. Это было красивое место, на которое после полуденное солнце изливало свой свет. Никки навещала могилу по крайней мере раз в месяц, меняла цветы и прибиралась. От вида белого надгробного камня. У нее всегда сжималось сердце, но еще сильнее на нее действовала надпись, высеченная на мраморе. «Здесь покоится Грейс Роудс, которая ушла танцевать с ангелами». «Позволь мне спросить кое-что», — начала София. «Как ты считаешь, ты сможешь научиться любить этот дом?» Ники покачала головой. «Не знаю. Возможно. Для начала неплохо. Ладно, как ты считаешь, ты сможешь превратить его в настоящий дом для вас троих?» Никки кивнула. «Думаю, да». София замолчала, ожидая, когда Никки снова посмотрит на нее. «Ты можешь хотя бы вообразить себя снова счастливой здесь, в старом доме?» По-настоящему счастливой. И будь честной, Микариньо, для тебя самой, не для меня. Ники поколебалась, потом отрицательно мотнула головой. Тогда тебе нужно переехать. Но не обязательно в этот дом. Это правда, но знаешь, что я думаю? Я думаю, ты могла бы отговорить себя от переезда в любой дом. — Возможно, ты и права. — Призраки умерших цепляются не только за дома, — проговорила София мрачно, — но и за души живых. Грейс останется запертой здесь, пока ты ее не отпустишь. — Но я не хочу отпускать, — тихо сказала Никки. Капелька скатилась по ее щеке, но прежде чем она успела вытереть ее, София смахнула слезинку пальцем и взяла Никки за руку. Ее кожа была теплой и грубой, а прикосновение утешительным. Бог забрал Грейс, и поверь мне, я каждый день спрашиваю его, как он мог это сделать. София помедлила, снова ожидая взгляда Никки. Однако он оставил тебе Беллу. И я верю, что он сделал так, чтобы у тебя были силы продолжать двигаться вперед. А тебе нужно двигаться вперед, Микориньо. Для Беллы, для тебя и для Итана. И для Грейс тоже. Я понимаю. Но это так тяжело. Знаешь, когда Филипп умер, я не могла себе представить, что смогу продолжать жить. Но я как-то смогла. Мы все сильнее, чем нам кажется. А ты одна из самых сильных женщин, что я знаю. Никки покачала головой. София говорила это лишь для того, чтобы подбодрить ее. Она не была сильной. Отнюдь нет. Большую часть дней она чувствовала себя так, словно балансирует на краю, на расстоянии одного крошечного шашка от катастрофы. «Это чистая правда». — добавила София. «Что, по-твоему, я должна делать?» «Это не мне решать!» София похлопала ее по руке, затем встала и пошла обратно к раковине, чтобы закончить мыть посуду. Ники наблюдала за ней некоторое время, а потом достала мобильник, положила его на стол и долгое время просто сидела, уставившись на него. Комната Беллы была прямо над кухней, и отсюда было слышно, как она ходит туда-сюда. Грейс была мертва, и с этим ничего нельзя было поделать. Белла, однако, была жива. Что было бы лучше для нее? Ведь что бы они ни сделали, какое бы решение ни приняли, оно должно было быть тем решением, которое будет наиболее благоприятным для Беллы. А здесь повсюду, куда бы Белла ни заглянула, таился призрак Грейс. Воспоминания о ее сестре-близняшке были встроены в ДНК дома. Быть может, переезд на Чёрч роу станет тем новым стартом, который был так нужным всем. И кто знает, может быть, это станет первым шагом к тому, чтобы Белла вновь заговорила. Никки потянулась за мобильным, прежде чем успела бы передумать. Итон ответил после второго гудка, как если бы телефон уже был у него в руке и он только ждал ее звонка. Привет, Ник. Все в порядке? Все хорошо. Я просто позвонила сказать, что можешь возвращаться. Мы покупаем дом.